«Иномарка» оказалась «Хендаем Санатой», машиной с одной стороны недорогой, а с другой вполне комфортабельной и удобной. Когда она подкатила к полигону, ворота распахнулись сразу, так что Олегу не пришлось останавливаться и сигналить. Проскочив по прямой к штабу, он резко затормозил и заглушил двигатель. Недалеко от входа, в тенечке, на П-образной лавке вокруг бочки с песком, расслабленно курили мужчины в трениках и майках. Так коротает время перед началом работы бригады строителей или дорожных рабочих. Но эти люди не были похожи на мирных строителей. Скорее напоминали готовые к бою автоматы. «Заряди, щелкни предохранителем, нажми спуск, и они начнут сеять вокруг смерть и разрушение». При виде соната группа не пошевелилась, но, выходя из машины, «Волк» поймал несколько внимательных, оценивающих взглядов — «Если нет указаний, то я в комнате дежурного», — сказал Олег и кивнул на кирпичное здание штаба, от которого уже быстрым шагом шел рысь в тщательно отглаженном камуфляже. «Добро», — ответил Волк и двинулся навстречу своему заместителю. «Долматов Игорь Петрович, старший прапорщик, 38 лет, выраженец города Душанбе, образование средне не женат, детей нет, родители умерли, Место захоронения родителей по последнему месту жительства. Краснодарский край, станица Кареновская. Срочная служба, пянжский погранотряд. Потом три года по контракту на Северном Кавказе во внутренних войсках. Школа прапорщиков, отряд специального назначения «Скиф». Воинская подготовка, разведчик, снайпер, сапер. Участие в боевых действиях, легкое ранение. Краповый берет. «Здравия желаю, командир!» Рысь едва заметно улыбнулся. «Группа позавтракала. К занятиям готова. В строю 11 человек. Самоходчиков и больных нет». Даже не видя досье по этому докладу, Волк смог бы определить, что за птица его заместитель. Спецназовцы в боевой обстановке так и обращаются, без должностей и званий, иногда вообще по позывному, который среди военных равнозначен прозвищу а в желтых глазах отчетливо читается уверенность и скрытая сила. Поступит приказ, и она вырвется наружу, как смертоносная мощь из гранаты. — Хорошо, — кивнул волк. — Тогда приступим. — Построить группу? — коротко спросил Рейс. — Спасибо, Игорь Петрович. Я сам, — кивнул волк и двинулся навстречу десятку пар внимательных и настороженных глаз. Он уже знал, что офицеров в группе всего два, остальные сержанты и прапорщики. Старший по званию — 32-летний Петр Кужнин, бывший капитан морской пехоты, судимый за превышение служебных полномочий, повлекший гибель гражданского лица. Вот он, крайний справа. Вытянутое лицо, квадратная челюсть, развитые надбровные дуги, недобрый взгляд глубоко посаженных серых глаз. А с чего ему быть добрым? Застрелил одного из групп хулиганов, проникших на территорию части и терроризировавших новобранцев. Какое тут превышение? Те побили окна в штабе, повредили пульт связи, пытались отобрать оружие, чистая самооборона. А вот был три года на общем режиме. Сильный, мускулистый, прозвище «качок». «Здравствуйте, бойцы!» — привычно поздоровался он, опустив обычное в таких фразах слово «товарищи». «Здравия желаю!» Кожнин встал. Средом поднялся лейтенант Плугов по прозвищу, естественно, Плуг. Высокий, худощавый, симпатичное юношеское лицо. Двадцать шесть лет. Ком. Взвода разведки ВДВ. Его история проста, как апельсин. Заступил дежурным по полку. Приятель-летчик предложил полетать полчаса на транспортнике. Тот согласился, чтобы скоротать время... Кто мог знать, что поднимется сильный боковой ветер, аэродром закроется и транспортник посадят на запасном? Летчик что, он выполнил приказ. А вот куда исчез дежурный офицер с нагрудной бляхой и табельным оружием? И как он оказался в восьмистах километрах от места несения службы? Лейтенанта уволили, он пошел контрактником во внутренние войска, воевал на Кавказе в сержантской должности, награжден медалью за отвагу. По его характеристике можно было снять фильм. Рэмбо отдыхает. «Здравия желаю!» Плуг улыбнулся открытой улыбкой. Медленно, как бы демонстрируя независимость, встали Алексей Киреев, прозвище «Царь», его верный спутник Сергей Жорин, «Хвост». Это уже взрослые люди, им по сорок пять. Срочную службу проходили в ДШГ в Афганистане, Потом повоевали в Нагорном Карабахе, в Сербии. У обоих хорошие показатели по стрельбе и рукопашному бою. кряжестые обветренные, морщинистые лица выглядят старше своих лет. Обозначать стойку смирно они не стали, и слова приветствия не произнесли. Просто встали, мурые, видавшие виды мужики, которых ничем не удивишь. А остальные вовсе остались сидеть». Кучерявый, заросший щетиной Акулин, цыган и постоянно улыбающийся Муренин, зуб. Разведчики мотострелковой бригады. Им около сорока. Боевой опыт приобрели в Абхазии. Отличное владение всеми видами оружия. У цыгана еще и снайперская стрельба. Колун, лис, взрослые общевойсковики воевали в Чечне в девяносто втором. Без особых отличий боевых достижений, но с хорошими характеристиками. Гид был в командировке в Анголе, любит рассказывать про тамошнюю экзотику, отсюда и прозвищ. Хороший гранатометчик, умеет работать с крупнокалиберным пулеметом «Утес». А вот вызывающе развалились ряженые. Тридцатилетний Гузов, поп, и тридцатилетний Анучин, грач. Когда-то отслужили в ВДВ, имели звание старших сержантов, но работают под казаков, именуют себя есаулами на рукавах зеленого камуфляжа казачьи шевроны, на груди какие-то кресты, в руках нагайки, из-под фуражек с красными околышами выбиваются закрученные чубы. В момент знакомства с группой они были в самовольной отлучке. «Да, еще те вояки». В послужном списке через запятую перечисляются диверсионные операции в Абхазии, Южной Осетии, Сербии. Но в конце в скобках пометка «не подтверждено». Относится она к последней операции или ко всему перечню? Непонятно. «А вы что, бойцы, не хотите здороваться с командиром?» Волк подошел к скамейке вплотную. Прошелся взад-вперед пристально рассматривая сидящих. Интересно, по каким признакам подобрали столь разношерстную компанию? Что у них общего? Ну, что-то, конечно, есть. Все с боевым опытом — раз. Все холостые — два. Все с периферии — три. А главное, никто не имеет опыта участия в специальных секретных операциях за рубежом — четыре. Никакой логики в таком подборе нет. Тут нужны профессионалы, умеющие штурмовать здания, быстро ориентироваться и действовать в жилых помещениях, самолетах, вокзалах, например, спецы из групп антитеррора или освобождения заложников. А еще лучше из специальной разведки ГРУ. Но взяли тех, кто был под рукой. или все такие крутые, что на командира вам наплевать?» — умышленно обострял ситуацию Волк. Цыганы зуб бросили сигареты и встали. «Или я не на том языке, гутарю!» — волк остановился передряжными. «Здорово ночевали, станичники!» Поп и грач переглянулись, но промолчали. «Откуда будете?» — продолжил волк. «С дона», — ответил поп. У него была дутловатое в оспинах лицо. дон «Да большой. Я сам из Тиходонска. А вы откуда?» А мы что на допросе, вызывающий глянул грач. Да нет. В речных делах написано уроженца антрацитного. Так? Ну хоть бы и так, выпятил нижнюю губу Поп. И что с того? Да то, что в антраците никогда казаков не родилось. «Иногородние вы в вот и весь сказ, Волк рассмеялся. Так кто вам ясаульские звания присвоил? Кто надо, тот и присвоил, Поп несколько потерял уверенность. Волк рассмеялся еще громче. «Да как раз не тот, кто надо. Реестровым казакам воинские звания присваивают, а все остальное — самодеятельность, как эти кресты. под георгиевские сделаны? А знаете, за что Георгия давали? За то, что первым ворвался во вражеский редут или пленил в бою трех противников? Кто из вас такой подвиг совершил?» — Правильно, хозяин. Теперь бей им в роже до кровянки, — одобрительно подсказал кот. — И остальные сразу на жопу сядут. — о что вы нам политинформацию читаете? — скривился грач. — Лучше расскажите, где такие наколки на руки командирам ставят. — Почему только на руки? — волк быстро стянул через голову свой обтягивающий свитер. Лица казаков вытянулись, да и все остальные изумленно вздохнули. — Не только на руки, — невозмутимо продолжил Волк. — При случае расскажу товарищам. — А вы, господа иногородние, до свидания. Забрали свои вещички и покинули территорию части. Времени вам на все про все. Тридцать минут. Рысь, проследите. — Есть! — отозвался сзади Долматов. — Да что так сразу? — Чего мы хуже других? Поп и Грач явно не ожидали такого результата. Но для командира они уже перестали существовать. «Остальные за мной! Бегом! Марш!» И волк, развернувшись, побежал к тропе разведчика.